Когда мы прошли по петляющей звериной тропке километра 2, Чернов показал мне спрятавшуюся в поросли молодых сосен замшелую скалу, в которой время высерило довольно широкую выемку, образующую глубокую нишу с высоким трёхметровым потолком. Собрав немного хвороста, мы разбили лагерь. Ввисяв в охранении Алексея и Ерину, Как самых опытных, я присел к костру, на собранные в кучу опалые листья, кое их в нише оказалось вполне достаточно, чтобы всем нам зарыться в них с головой. Собранные в стороне от маршрута грибы, уже нанизанные на тонкие прутья и сбрызнутые солёной водой, подрумяниваются на небольшом, но дающем ровно тепло костерке. Старик сел рядом, прислонив винтовку с зачехлённым прицелом стене ниши, чтобы в случае чего сразу взять оружие. Оптика была пристроена таким образом, чтобы как можно меньше увеличить силу от стрелка. Поэтому рамка крепежной планки была хитро изогнута и сделана это, несомненно, вручную. Вообще, трехлинейка производила впечатление гораздо более сильное, нежели снайперская раскладушка Ирины. В ней чувствовалась некая солидность, ощущалось количество вложенного владельцем труда и в какой-то мере, конечно же, денег. Темные ореховые ложи, вороненый ствол и рычаг затвора с машинной гравировкой. Нет, непростой этот дед с непростой винтовкой. Разгадывание шарат и кроссвордов... Как раз тот вид деятельности, который я более всего не жалую. С одной стороны, Чернов ведёт нас уверенно, даже когда я два раза произвольно менял маршрут, чтобы проверить, как поведёт себя старик на местности. Не моргнув глазом, новый знакомец с Варенухи выбирал всякий раз самую удобную дорогу, только хитровато щурился, украдкой глядя в мою сторону. С другой стороны, ложи из орешника, в то время как наши отечественные духляники и карабины все из сосны и берёзы. Опять же, гравировка на рычаге и хитрая планка под прицел всё говорило о том, что винтовочка дорабатывалась в заводских условиях. Американский агент из тех, что внедрялись заранее, но тогда подгорная база тоже была вы бы раскрыта и довольно давно. В Аринух из тех, кого можно обмануть. Однако запугать человека, потерявшего всю семью, это издея. Встав от костра, я сделал успокаивающий жест, встряпнувшимися было Черново. Пойду перекинуть пару слов с боевым товарищем. Не виделись давно. Вы уже извините, Андрей Иванович. Старик кивнул и на удивление спокойно улыбнулся в бороду, показав прокуренные жёлтые зубы. Ничего, я пока тут посижу, коси погрею. Беренуха, до того с каким-то держимым чанним чистивший пулемёт, быстро собрал оружие и отошёл со мной метров на 10 от костра. Я повёл бывшего водилу за южный выступ ниши. чтобы ветер не относил слова в сторону сидевшего к нам спиной Чернова. Семенович сильно изменился. Движения стали более скупыми и расчетливыми, взгляд настороженным. Пулемет он теперь держал более уверенно. Видно, что привык к оружию, полюбил его. Но стоило нам заговорить, как я узнал прежнего. Немного растерянного гражданского Вадилу, придавленного навалившимся вдруг грузом обстоятельств, присев на корточки и пригласив Артесика сесть напротив, я спросил: "Виталий Семёнович, расскажи, как добрались, как устроился на новом месте?" "Да нормально, ну, почти так. Три больших зала, есть спуск к речке подземный, И даже горячий ключ прямо из-под земли бьёт. Веренуха сначала сбивчиво, а по мере продолжения расспросов всё более последовательно и спокойно рассказал про новый лагерь отряда. До описанного мной спуска в пещеру отряд добрался без помех, поскольку дезориентированные преследователи изначально отвели основные силы восточнее. сконцентрировав усилия на поисках наиболее слабо проходимой части Шишковичей. Тактически это было верно. Место глухое для укрытия самое оно. Миновав открытое пространство и держась правой, северо-восточной стороны ущелья, отряд за 3 часа быстрого марша сумел достичь подошвы довольно высокой горы. Группа, в которой входил и Варенуха, Поднявшись на почти 100-метровую отметку, обнаружила неширокую террасу, с которой приметная расселина в виде трезубца оказалась доступна для спуска. Ещё спустя 2 часа трое добровольцев спустились по узкому проходу на дно расселины, где к вящей их радости действительно обнаружился изкомый проход в целый подземный город. Подъём и последующий штурм укренанных и наиболее выбившихся из сил ширен отряда занял ещё порядка 5 часов. Камеры опомнились только к вечеру, а вернее к 6 часам пополудни. В тот самый момент, когда последняя партия уже заканчивала подъём на карниз, по ущелью начала работать ствольная артиллерия, миномёты и авиация. Ещёщих последними бойцов Во главе с раненым Кэрри накрыло шестерых. Двоим удалось укрыться в складках расселены и спуститься ближе к полуночи. Сам Кэрри погиб одним из первых, спасая висящих на частично оборванной страховочной связке товарищей. Он хладнокровно обрезал трос и упал вниз. Остальных накрыло уже после того, как первая пара начала спуск в расселены. Люди оказались на открытом месте, чем и воспользовался ведущий Амеровской вертолетной пары и расстрелял туристов из курсового пулемета. В общей сложности выжило 28 человек из изначально составлявших отряд, из-за этого числа две трети раненые и даже трое детей от 6 до 13 лет. Однако спасшимся повезло. Пещеры, служившие стойбищем для древних людей, оказались вполне пригодными для жилья. На местах старых костровищ люди вновь, как и тысячи лет назад, развели огонь. Горячий источник, о котором я уже упомянул, оказался каскадным комплексом сообщающихся озёр, образующих три огромных неправильной формы чаши, до 3 м глубиной в самой нижней точке. Горячей, бурлящим крутым кипятком, вода была только в озере, расположенном на уступе выше двух остальных. В нижнее озёра вода стекала, когда переполнялся верхний резервуар. И поэтому в среднем температура воды достигала приемлемой градусов до 40 по Цельсию. На вкус, по словам водилы, вода была чуть солоноватой, отдающей тухлятиной. Однако питьевую воду вскоре нашли ниже, несколько тоннелей вели к берегам подземной реки, вдоль неболь stream течением. Там вода была совершенно чистая, некоторые даже видели рыбу, но пока никто не ловил её. Получалась довольно интересная картина. Три больших зала на уровне 200-600 метров сообщались между собой сетью узких и не очень коридоров. Как оказалось, гора, словно кусок сыра, была пронизана извилистыми коридорами, которые провили здесь некогда речные потоки. Часто такие ходы никуда не вели. Однако, спустя несколько дней, высланные на разведку поисковые группы обнаружили три выхода наружу. Так в лагере появилось топливо, которого первоначально сильно не хватало. Во время одной из таких вылазок Баринуха и встретил старика Чернова. Бывший дальнобойщик поделился соображением, что старик выследил их точку входа, поскольку народ в отряде соблюдал осторожность довольно своеобразно. Неопытному следопыту обнаружить, откуда приходят заготовители валежника, было проще простого. Нужно, однако, отдать туристам должное. Сначала лесовику никто не поверил. Однако тот пошёл с ними, не сопротивляясь, отдал винтовку и позволил завязать себе глаза. Но варенуха снова высказался в том смысле, что старик даже в пещерах вёл себя так, будто находился тут не впервые. Когда я спросил, какова же была реакция Леры на пленника, то Семёныч, выказывая явное благоволение к девушке с плохо скрываемым восхищением, сказал, что Лера поверила Чернову только после долгой двухчасовой беседы из глаза в глаз. Это меня несколько отрезвило, ибо, во-первых, Я сам доверял чутью нового командира отряда, и во-вторых, Чернов действительно, хоть и выглядел подозрительно, однако я не чувствовал в нём угрозы. Кроме того, было и одно практическое соображение. Раз лесник так ловко ориентируется не только в труднопроходимом чернолесье, но и бывал в пещерах. У него много раз уже была возможность дать сигнал тем кто нас так тщетно, но усердно разыскивал. Как я уже заметил ранее, камеры очень сильно полагаются на всякие технические приспособления, и будь Чернов их креатурой, то церемониться с обнаруженными беглецами никто бы не стал.